8 марта 1992 года. Ночь. «Что, интересно, он мог делать в лесу один в такое время?» – сказал Малдер задумчиво. Ливень заливал стекло, струи падающей воды пылали в свете фар, не позволяя видеть ничего дальше сотни футов. И потому агент вел машину, медленно склонясь к рулю, как бы пытаясь разглядеть что-то за этими струями. Потом начался туннель. Он выдернул из водяной сверкающей завесы черным квадратом, сулящим тишину и покой. По туннелю Малдер ехал так же медленно, как и по открытой дороге. Под крышей обманчиво казалось, что вот так можно отгородиться от всего, а не только от дождя. Но потом туннель закончился, и стекло вновь залило неровным в морщинах слоем скользящей воды. «Да, это может иметь отношение к делу», — согласилась Скалли. «Запомним». «Как ты думаешь, что это такое?» Она вытащила из кармана горсть пепла, показала. «Не зола ли от костра?» «Не знаю, но эта зола там повсюду. Слишком много костров для охраняемого парка. Может быть, это какой-то культ с жертвоприношениями, и поэтому дети сбегают из дома, умирают. Черт, надо бы все-таки вернуться!» «Да-да», – рассеянно отозвался Малдер. Он все так же всматривался в дорогу. Потом вынул из кармана компас. Скали взглянула на свой. Стрелка крутилась, как маленький пропеллер. Что происходит? Малдер, тебе плохо? Ты меня слышишь? Все нормально. Он посмотрел на часы. Потом как-то совсем извернувшись в небо. Голос его прозвучал глухо. Сверкнуло безумно ярко, будто каждая капля дождя превратилась в маленькую фотовспышку, и все они сработали разом. Скали вскрикнула и зажмурилась. Когда она вновь обрела способность видеть неожиданно быстро, машина останавливалась. Мотор не работал, она катилась по инерции. Ливень оглушительно колотил по крыше. Малдер поворачивал в замке ключ зажигания. Замок отзывался скрежетом. Что случилось? Каля не договорила. Голос наполнил, забил весь салон, выталкивая наружу саму ее. Он был как гудок океанского теплохода в тумане. Исчезло электричество. Малдер ответил шепотом, морщась при этом. Шепот тоже был болезнен, как будто кто-то проводил перышком прямо по барабанным перепонкам. Освещение, стартер, зажигание, все. И еще исчезли 10 минут времени. Что? Перед вспышкой я посмотрел на часы. Было 9.03, а сейчас смотри, 9.13. Подожди-ка. Он взял фонарь и выскочил из машины. Прошел быстрым шагом назад, потом вперед, светя на дорогу. Скали тоже как-то оказалась под дождем. Она сама не поняла как. «Вот!» Он уже говорил нормально, и это больше не казалось громом, как не казался шум дождя, ревом водопада. «Видишь? Ты это видишь? Да!» На асфальте под слоем воды четко вырисовывался красный крест. «Что? Что это все значит?» «Нас похищали! Ты понимаешь? Нас похищали!» «Люди, которые побывали там, они это так и описывали!» «Яркая вспышка! Пропадает время!» «Что ты несешь? Как может пропасть время?» «Время не может просто исчезнуть!» Время – это просто философское понятие, это вселенское понятие. Время не может пропасть. Раз – и пропало. Скалли понимала, что несет чушь, но остановиться не могла. Мозг бунтовал. Она что-то еще кричала и кричала в ответ «Малдер». И это могло кончиться непонятно чем, но тут зажглись фары. Они замолчали, переглянулись и побежали к машине, про которую, как оказалось, оба начисто забыли. Скалли на бегу оглянулась, будто хотела еще раз убедиться в наличии красного креста на асфальте. Но уже ничего нельзя было увидеть под слоем темной воды. Буковый дом. 8 марта 1992 года. Специальный агент Малдер полагает, что происшествие не может быть объяснено в рамках устоявшихся научных теорий. С его точки зрения свет погас, и винчестер компьютера издал слабый, но очень возмущенный звук. «Прекрасно!» – процедила Скалли сквозь зубы. Она помнила, что на столе стоят свечи и лежат спички. Их предупредили, когда они заселялись. Иногда ливнем заливает трансформаторы, и тогда город на несколько часов остается без электричества. «Ну и ладно», — подумала она. «Воспользуемся паузой». Она нащупала спички, зажгла свечу. Пошла в ванную. Горячая вода текла. Скали сбросила халат, начала снимать трусики и оцепенела. На пояснице, чуть выше резинки, пальцы нащупали. Наверное, Малдор удивился, увидев ее такую, с намокшими под дождем волосами, в халате, с погасшей свечой в руке, брови его чуть приподнялись. «Привет», — сказал он со странной интонацией. «Я хочу, чтобы ты кое-на-что посмотрел», — сказала Скалли, проходя в ее комнату и на ходу снимая халат. «Вот», — показала рукой. Малдор приблизился, присел на корточки. Она ощущала тепло свечи и его дыхание. «Это что?» Она хотела спросить спокойно, но голос подвел, сорвался. Малдер, что это такое?» Теперь она почти кричала. Тогда он начал тихо смеяться. «Комары!» — сказал он. «Комары? Точно? Меня и самого погрызли здорово!» Она повернулась и судорожно всхлипнув, уткнулась в его плечо. «Эй, ты в порядке?» Он очень осторожно и бережно приобнял ее. «Да!» Она медленно отстранилась, села на диван, кое-как накинула на плечи халат, Села вдруг покинули ее. «Можно я тут посижу?» «Конечно». Малдер поставил свечу на стол и сел на ковер, опершийся диван спиной. «Куда нам теперь торопиться?» «Ты не увлекалась китайскими средневековыми детективами?» «Нет», — уже без всякого удивления сказала Скалли. «Там был такой сыщик, судья Вин. Он никогда не гонялся за преступниками, а находил место, садился и ждал». Зачем я буду за ними бегать, рассуждал он, если они все равно сами ко мне придут. И что? Приходили. Человек, чьего имени никто не знал, хотя бы просто потому, что у него не было имени, неподвижно сидел в кустах в футах в сорока от окна. Он не пользовался микрофонами. Он просто слышал то, что происходило за окном. Где-то в глубине его холодного рассудка... Раскальзывало удивление. Молодые мужчины и женщина ночью в номере мотеля не занимаются любовью. Они громко беседовали о всякой всячине. Он мог убить их в любой момент, но намеревался обойтись без этого. Убийство привлекло бы ненужное внимание к событиям и без того, вышедшим из-под контроля. Он просто ждал удобного момента. Если они уснут здесь, он проникнет в пустой номер женщины. Если же они разойдутся по своим номерам, что ж, тогда женщину придется убить. Но была очень большая вероятность, что они оба в течение ночи покинут мотель, потому что события, вышедшие из-под контроля, продолжают происходить. Его же забота сделать так, чтобы не осталось доказательств этих событий. Кое-что он уже предпринял. Теперь следующий этап. Рядом стояли две пивные бутылки, наполненные бензином. Человек подобрал их возле лесного дома, придорожного бара, где любят бывать лесорубы и водители грузовиков. На бутылках отпечатки пальцев кого-то из них. Человек не боялся оставить свои отпечатки, потому что у него просто-напросто не было отпечатков. Ливень сменился обычным дождем, еще не моросящим, но уже не грозящим всемирным потоком. Скали согрелась под пледом. Мандер все так же сидел на ковре и неспешно продолжал рассказ. Мне было 12 лет, ей 8, и вот однажды она просто исчезла. Испарилась Из закрытой комнаты была и нет ни следа. И с тех пор ни записки, ни телефонного звонка, ничего. И что самое страшное, вся семья как сговорилась. Ну, будто бы считать, что ее просто не было. Не говорить о ней, не вспоминать. И что же ты сделал? Что я мог сделать? Закончил школу, университет, завербовался в ФБР, занялся разработками моделей поведения преступников, добился успеха, большого успеха. И этот успех обеспечил мне определенную независимость, так что я смог уделять внимание тому, словом, я добился права работать с тем, что обозначено как секретные материалы. Знаешь, сначала мне этот массив показался просто свалкой, но потом я научился в нем ориентироваться и отделять зерна от плевел. Оказалось, что есть немало действительно достоверных свидетельств о пришельцах, НЛО, чудовищах, похищениях людей, различных культах и еще. как бы тебе это сказать в общем я неожиданно обнаружил что доступ к сведениям определенного рода блокируется притом чрезвычайно жестко мне я думаю вообще не дали бы работать если бы не мои связи в конгрессе блокируется кем не знаю кем-то у кого очень много власти по-настоящему много и вот что сказали только постарайся не обидеться ты Именно ты, по их замыслу, тоже являешься частью этой системы блокировки. Перестань, я не, ты не действуешь сознательно во, во вред проекту, да? Не сомневаюсь ни на секунду. Но те, кто тебя послал ко мне, предполагают, в том числе, и таким способом сбить меня с темпа, что ли. Ты должен мне верить. Я здесь по тому же, почему и ты, чтобы разгадать тайну этих смертей. Я тебе верю. Именно поэтому все и говорю. И потому еще, что ты видела сегодня то же самое, что видел я. И видел не только сегодня. Малдер. В конце 80-х я работал с доктором Хейтсом. Он ввел меня в глубокий гипноз. И я вспомнил все. За окном, в ночь, в ночь похищения Саманты, был такой же свет. Яркий свет. И также пропало время. Я чувствовал, что парализован, не могу шевелиться. А она звала меня, понимаешь? Она кричала. Это все существует, Скале, существует на самом деле! Под гипнозом мне врут, даже самим себе. А знаешь, что меня убеждает в этом больше всего? Даже не мои несчастные воспоминания нет, а именно существование этой свирепой завесы секретности на определенной категории материалов. Я ведь, по большому счету, занимаюсь тем, что роюсь в отвалах, пытаясь понять, какой элемент извлекли из этой породы. И знаешь, что еще? Сейчас мы ближе к разгадке, чем когда бы то ни было. «Я чувствую себя старой ищейкой, наконец-то не просто унюхавшей, а увидевшей того, кто оставлял след. Кстати, Скалли, а ты не обратила внимания, что в городе не видно собак?» Скалли задумалась. «Собак, собак...» «Пожалуй, что собаки и вправду не попадались на глаза». Грянул телефон. Старый черный аппарат, от звонков которого вздрагивает, наверное, сам Будда. Малдос греб трубку. «Да...» «Что?» «Не может...» Да. Да, я слышу. А кто это говорит? Кто говорит? Короткие гудки от боя. Очень громкие. Малдер посмотрел на Скалли. Покачал головой. Какая-то женщина не назвалась. Сказала, что Пегги Одел умерла. Погибла. Девушка в кресле каталки. Малдер кивнул.